Он увидел огромный шведский шкаф со шторной дверью и вдруг вспомнил, что точно такой же шкаф стоит у него в маленькой комнатушке. Шесть квадратных метров, единственное окно во двор-колодец, рядом кухня. На шкафу полно старых газет, свернутых в рулоны плакатов, которые до войны коллекционировал отец, и еще какого-то лежалого бумажного хлама, и когда огромной крысе мышеловкой раздробила морду, она как-то ухитрилась забраться на этот шкаф и долго там шуршала и копошилась. И каждую ночь Андрей боялся, что она свалится ему на голову, однажды взял бинокль и издали с подоконника посмотрел, что там делается среди бумаг. Он увидел, или ему показалось, что он увидел, торчащие уши, серую голову и страшный, блестящий, словно лакированный пузырь, Вместо морды. Это было так жутко, что он выскочил из своей комнаты и некоторое время сидел в коридоре на сундуке, чувствуя слабость и тошноту внутри. Он был один в квартире, ему некого было стесняться, но ему было стыдно за свой страх, и в конце концов он поднялся, пошел в большую комнату и там завел на патефоне Риориту. А еще через несколько дней... В его комнатушке появился сладковатый, тошнотный запах, такой же, как здесь. В глубоком, как колодец, сводчатом помещении странный неожиданно отсвечивал рядами свинцовых труб огромный орган, давно уже мертвый, остывший, немой, как заброшенное кладбище музыки, а около органа рядом с креслом органиста лежал, скрючившись, человечек, закутанный в драный ковер, и в головах у него поблескивала пустая бутылка из-под водки. Андрей понял, что все действительно кончено и торопливо пошел к выходу. Спустившись с крыльца в свой сад, он увидел Изю, Изя был непривычно пьяный и весь какой-то особенно растерзанный и взлохмаченный. Он стоял, покачиваясь, держась одной рукой за ствол яблони, и смотрел на здание. В сумраке блестели его зубы, обнаженные застывшей улыбкой. «Все», — сказал ему Андрей, — «конец». — Бред взбудораженной совести! — произнес Изя невнятно. — Одни крысы бегают, — сказал Андрей. — Гниль! — Бред взбудораженной совести! — повторил Изя и хихикнул.